Дедушкин дневник. Понятно, протянул Кевин. Допустим. Все же ваше увлечение политикой, как минимум, странно. Вы молодая девушка, Мария. По вашим словам, вы всю жизнь самоотверженно посвятили борьбе за безопасность. Сперва праву на самооборону, а, а потом вот борьбе за мир во всем мире. Это звучит неправдоподобно. Кевин, вы же изъяли все мои вещи, включая мое самое главное сокровище. Дневник моего Дедушки. «Неужели вы ничего так и не поняли?» «Давайте рассказывайте», — нахмурился Кевин. «Все по порядку и ничего не утаивая. Мы все равно поймем, если вы попробуете что-то скрыть. И не забудьте вот это». Он протянул мне пару листов с напечатанным текстом. м я не собираюсь, агент Хельсон», — уверенно ответила я, забрав бумаги из рук агента. а ты ж е напротив, я с радостью поделюсь с вами этой историей. Вы, Кевин, знаете, что такое война?» Моему дедушке... Владимиру Филипповичу Шаповалову, дневник которого, завещанный мне после его смерти, сейчас п ы л и т с я в засекреченных архивах ФБР, было 12 лет, когда он остался без отца. Мой прадедушка воевал во время Первой мировой войны и, вернувшись, пошел добровольцем в партизанский отряд Ефима Мефодьевича Мамонтова. Прадедушка верил в советскую власть, Кевин, потому что измученные войной, такие же, как он, солдаты хотели мира и равенства прав. «Долой войну! Войну дворцам! Мир!» — говорили они. Так мой прадедушка оказался в числе сибирских партизан. Его руководитель, Мамонтов, очень известная личность на Алтае, откуда я, как вам доподлинно, и з в е с т н о родом. В его честь названы улицы в Барнауле и Бийске, населенные пункты и район в Алтайском крае, в его честь установлены бюст в Барнауле и памятник в центре села Мамонтово. И это неспроста. Партизаны м а м о н т о в а и в их числе мой прадедушка в качестве командующего эскадроном боролись за установление советской власти на Алтае против адмирала Александра Васильевича Колчака, руководителя белого движения во время гражданской войны в России. Больше года шли ожесточенные бои между белыми и красными за право господства на сибирскими просторами, которые закончились победой Советов. 10 декабря 1919 года армия Мамонтова вступила в Барнаул, одновременно занялась им палатин, Сымейногорск и, и очистила от колчаковцев всю к у м н д и н с к у ю степь. В Барнауле партизаны 14 декабря того же года соединились с регулярными частями Красной армии, в л и ш н е ш е с я в ее ряды, начали преследование колчаковской армии, поспешно откатывающейся на восток. «Мой прадедушка вернулся домой. Война навсегда осталась в его сердце, как самое страшное, что может случиться в человеческой жизни. Этому он научил своих четверых детей. Старшего из них, брата моего дедушки, Николая Филипповича Шаповалова, в 1941 году призвали на фронт уже новой, Великой Отечественной войны. Второй мировой, в вашей версии, Кевин, — быстро пояснила я. Всего за несколько дней до Великой Победы Он погиб под Калининградом. Отец не смог пережить потери сына и уже через год умер от тяжелой болезни. Так мой дедушка, д д в е н а а ц т и л е т н и й подросток, сперва потерял старшего брата. В радостный день победы 9 мая 1945 -го года в их дом пришла похоронка, желтый бумажный треугольничек или извещение по форме номер 4 о смерти военнослужащего. А вскоре и стал безотцовщиной. Это было обидное прозвище для тех, кто рос без папы Кевин. Так мой дедушка остался за старшего мужчину в семье Из трёх ребятишек и убитой горем матушки. Он ненавидел войну, которая забрала у него любимых отца и брата. Ему было тяжело смотреть на слёзы и страдания рано поседевшей матери. Всю свою жизнь дедушка, и вы это видели в его дневнике, посвятил поиску места захоронения старшего брата. Сорок лет он по крупицам собирал данные о военном пути Николая Шаповалова. И эти поиски увенчались успехом. Уже после смерти моего дедушки я была там, в посёлке Русский Калининградской области, на братской могиле. солдат минометной батареи 277-го гвардейского стрелкового полка 91-й гвардейской стрелковой дивизии, где покоится вместе со своими сослуживцами капитан Николай Шиповалов. с т о ю у безмолвного каменного памятника, я поняла, насколько ненавижу войну, Кевин. Оттуда, агент Хельсон, о н и из недр Кремля, появилось мое стремление посвятить свою жизнь борьбе за мирное небо над головой. Я хорошо знаю историю, а значит и то, что после окончания Второй мировой войны Наш мир однажды оказался в шаге от третьей. Противостояние Советского Союза и США привело в 1962 году к Арибскому кризису, или к у б и н с к о м у как именуете его в Америке вы. Все обошлось, но проблема противостояния наших стран остается до сих пор. Я верю, что именно гражданская дипломатия, близость народов, простых людей, а не политиков, путь к стабильному и прочному миру. Так у меня появилась идея проекта «Дипломатия», который как раз и описан вот в этих листах, переданных мне, вами только что. Я проанализировала развитие российско-американских отношений за последние сто лет, благо этому способствовал отдельный курс с одноименным названием, который я изучала в американском университете. Я написала несколько научных работ и публикаций в прессе по этому вопросу, приобщенных вами к материалам моего уголовного дела. В них, я полагаю, что у наших стран больше перспектив на мирные взаимоотношения, если в Белом доме республиканец. Так уж исторически сложилось. что наши страны лучше договаривались в те периоды, когда у власти была Республиканская партия. «Вот смотрите, это написано тут», показала я Кевину отрывок текста в описании проекта «Дипломатия». Республиканская партия традиционно связывается с негативной агрессивной внешней политикой, в частности, в отношении России. Однако текущий момент при правильном введении переговоров представляется удачным для построения конструктивных отношений. И вот еще пояснение. Официальная дипломатия обеих стран не может пойти на компромиссные переговоры, не потеряв лица, а построение отношений между странами в будущем возможно исключительно через канал неофициальной коммуникации. А дальше я описываю важность гражданской дипломатии на почве единства взглядов по оружейной тематике или христианству, что, собственно, и составляет ядро политической платформы республиканцев. Моя идея, вернее, скажем, идеалистическая мечта, заключалась в том, чтобы создать в США организацию, исследовательский институт, который мог бы стать сильным голосом в защиту российско-американской дружбы, основой для которой будет гражданская дипломатия, общность взглядов и верований граждан двух сверхдержав. Я пыталась найти деньги на ее реализацию, но безуспешно. Все, что я могла, я делала сама по своей инициативе за свой счет в меру наличия свободного от учебы времени. Вы можете назвать меня наивным идеалистом? Да, но я не преступник. Ясно. «Достаточно на сегодня. Мы доставим вас обратно, Мария. Встретимся на следующей неделе», — закончил допрос Кевин. «Одна просьба, агент Хельсон», — сказала я. «Пожалуйста, только отдайте дедушке дневник. Это моя семейная реликвия». Из всех четырех внуков дедушка завещал свой дневник именно мне. Он всегда считал, что я смогу продолжить эту семейную традицию. Я привезла большую толстую тетрадь с собой в Штаты, как частичку Родины и вечную добрую память о дорогом мне человеке. который уже семь лет как покинул этот мир. Увидим. Мне приказали встать в угол комнаты и надели на меня уже привычную экипировку из железных наручников, кандалов и цепи Наталии. Через несколько минут я уже смотрела в стенку своей угловой одиночной камеры на втором этаже женского отделения Александрийской тюрьмы. Дневник моим а д в о к а т о м удалось получить обратно. Ценности в нем ФБР не увидела, так что сегодня он покоится на полке в моей комнате родительского дома.